Все тело было как будто налито свинцом, словно ее долго били. Шатаясь, она поплелась в ванную, и холодный душ немного привел ее в чувства. Она оделась, подкрасилась, прошла на кухню и села у стола, тупо уставясь в окно. За окном гомонили птицы, бессменные старушки сидели на лавочке, сосед в замасленной робе, который год проводил Лежа ничком под машиной, она вечно ломалась. Девчонки играли с мячом в вышибалы. Соседка с первого этажа возвращалась из магазина с неподъемными сумками. Жизнь продолжалась. А ее вере на жизнь замерла в мертвой точке. Похоже, она попросту кончилась. Алешка. Как он? Где он? Что он испытывает сейчас после вчерашних кошмаров? его нервного срыва и патологически неестественного ужина, накрытого на троих, который прервался так же неожиданно, как и начался Ольга. Ее ранимая, метущаяся душа. Как объяснить, что она соперница стала для Веры близким родным человеком и всего за каких-то несколько часов? Вере было плохо сейчас, очень плохо. Ее мучило похмелье, и физическое, и душевное. Она понимала, что прежнего безмятежного счастья у нее никогда уже не будет. Ее хрупкий воздушный замок в одну ночь растаял в дождливой мгле. Обида? Нет. На Алешу она не была в обиде. Он и сам с появлением Ольги был выбит из колеи. Его срыв с топтанием помидоров... Сейчас ей это уже казалось смешным после всего пережитого за ночь. С Алешей что-то произошло. Быть может, он, как и сама Вера, причувствовал беду, неумолимое приближение событий, способных разметать в клочья их любовь, их счастье. Да, скорее всего, это было именно так. В нем нарастала тревога. И портрет двух женщин, слитых в одну женщин, которые были для него дороги, были лучшим тому подтверждением. Кроме того, пока она была у Москварики, Алеша явно получил какое-то дурное известие, касавшееся его творческих планов, его работы. Интересно, знает ли он о том, что его картины выкинули с осенней выставки? Вера тряхнула распущенными по плечам волосами, отгоняя назойливые мысли. Да, ушедшего счастья уже не вернешь, но, по крайней мере, оно у нее было. И кто сказал, что они с Алексеем должны расстаться? Они сумеют справиться с собой и все это пережить. На этот вопрос «кто сказал?» Вера сама себе ответила с горькой улыбкой. «Я сама это сказала. Я не могу отнимать у Ольги женщины». Доверившийся, открывшийся мне мужчину, который принадлежит ей по праву, ее мужа. Значит, я должна отступить. Ведь так я вчера решила. И перерешать нечего. Назвалась груздем, полезая в кузов. Жить надо по-человечески, а это значит по Божьему закону. И никакого иного Вера не признавала. Она поднялась. Пошарила в кухонном навесном шкафчике и нашла в одной из баночек остатки растворимого кофе. Высыпала все, что было в чашку, налила кипятку. Получился напиток такой крепости, что у нее сразу бешено застучало сердце. Вот и хорошо, объявила она самой себе. С добрым утром. Теперь она знала, что нужно делать. Сначала закончить роман, развязать себе руки и потом начать разбираться Со всей этой ситуацией сначала Алёшка, потом Ольга. Она не бросит её в беде. А в том, что с Ольгой случилась беда, что та на краю пропасти, Вера ни секунды не сомневалась. Она села за машинку. Слава Богу, что её старая пишущая машинка осталась в Трехпрудном. Слава Богу, что у неё вообще был свой дом.